они выдвинулись в путь едва только солнечная ладья начала клониться к закату хефер перед этим привычно замаскировал место стоянки шли они молча держась за руки терра думала о том как еще совсем недавно не могла и мечтать о том чтобы вот так просто касаться наследника а теперь надежность его ладони казалась привычной естественной родной его присутствие наполняло ее силой напоминала о том что ей удалось невероятное По пока они оставались вместе, пока боги были на их стороне, разве хоть что-то могло стать для них двоих непреодолимым. Кто из них почувствовал перемены первым уже нельзя было сказать. И окружала глубокая ночь, когда хефер вдруг остановился и положил ладонь на рукоять хапеша, чуть переместившись, чтобы заслонить теро. За доля мгновения до того сама тера краем глаза увидела знакомую черную тень пса, метнувшуюся куда-то вперед. нет конечно ее друга здесь быть не могло по крайней мере физически а потом пришли псы беззвучные точно призраки они обступали царевича и жрицу новострив острые уши и принюхиваясь отступать было некуда священные звери взяли их в кольцо тера не боялась грядущая встреча сану рат конечно внушала ей трепет но со зверями стражу порога она была знакома с колыбеля Они были так прекрасны, грациозны и чёрные силуэты, замерзшие на фоне фиолетового сумрака среди серебристых барханов. Точно образы западного берега оживали прямо здесь, сейчас. Когда псы начали понемногу приближаться, Хафер заметно напрягся, и Тера успокаивающе положила ладонь на его плечо. В то, что священные звери Анну и могут причинить вред ей или наследнику, она не верила ничуть. Просто нужно было проявить уважение к ним. К их территории. Ободряюще сжав плечо возлюбленного девушка шагнула вперед и произнесла древние приветствия священным псам, со всеми подобающими эпитетами. Стражам храма, как она помнила, это всегда нравилось, и в следующий миг ближайшие псы вдруг беззвучно метнулись к ней. Она не успела даже охнуть, только зажмурилась и скинула руки, инстинктивно заслоняя лицо, когда пара зверей повалила ее на песок. откуда то издалека тыра слышала возглас хайфера и предупреждающее рычание одного из псов а потом мокрый нос ткнулся ей в шею и по лицу несколько раз прошелся мягкий язык девушка нервно хихикнула пес и не думал слезать с нее и тщательно вылизывала лицо видимо извиняясь за свое первое бурное приветствие второй пес принялся вылизывать ей ухо со мной все хорошо подала тыа голос да слезь ты тяжело уже дорогой страж Пес послушно отступил, и дышать стало заметно легче. Распахнув глаза, она увидела склонившегося над ней мужчину с невероятными глазами, ярко изумрудными, как у стражей храмов или у изображений самого стража порога. Она не успела даже толком разглядеть его облик, лишь глаза притянули взгляд. В следующий миг мужчина, взяв ее за руку, помог ей подняться. Так легко, словно она ничего не весила. Два пса так и льнули к девушке. Добро пожаловать избранное. Почттельно произнес Ры из глазами священного пса и, нахмурившись, добавил недобро. К ты привела с собой?